Глава 19 Сиена. «Куда ты, туда и я, мой звездный свет. Во тьму или на свет я последую за тобой». Прошлая ночь с Домиником была сном, от которого я не хотела просыпаться. Но утро наступило слишком быстро. И когда я открыла глаза, мое удовлетворение было окрашено грустью. Отчасти я таила надежду, хоть и знала о невозможности такого исхода, что проснусь вампиром. По правде говоря, это было бы ужасно, учитывая время. Скорее всего, мне было бы плохо, как Беттани, и это произошло бы в тот момент, когда во мне больше всего нуждались. Но человеческое сердце порой бывает эгоистичным, как и мысль о том, что я могла бы жить с Домиником вечно. Это фантазия, от которой я не в силах была избавиться. Я чувствовала себя абсолютно нормально, поэтому должна была отбросить свое разочарование и продолжить подготовку к войне. Пока мы собирали и готовили припасы, я старалась не думать о доме или смерти и разрушениях на горизонте или о неоперившемся охотнике, или о боли его матери, которая стала моей собственной. У нас имелась работа, которую нужно было выполнить, и пришло время взяться за неё. Несмотря на свое душевное состояние, я вошла в ритм работы. Несколько часов спустя, когда солнце начало клониться к горизонту, мы все собрались на внутреннем дворе, чтобы отправиться в путь. «Ты предупредила слуг, что мне разрешено оставаться в крепости», поинтересовалась мира у Дианы из подарки. «Знаешь, на случай, если вы все там погибнете». Не совсем то, что хотелось бы услышать от Оракула, но королева отнеслась к этому спокойно. «Да». «Все знают, что нужно тебя кормить и заботиться о тебе». Мирра кивнула и неторопливо вернулась внутрь, крикнув через плечо. «Спасибки тогда и удачи!» Би в спешке выбежала из дома, перекинув через плечо сумку размером почти с саму себя. «Простите, я опоздала». Разговаривала с волками из отдела технологий, и они дали нам еще несколько предметов. Несколько? Недоверчиво спросила я. Ты выглядишь как чертов Санта-Клаус с этим мешком. Она подняла брови и пожала плечами. Странно? Такое ощущение, будто он почти ничего не весит. Я думала, ревность вернется с удвоенной силой но вместо этого почувствовала лишь привязанность и облегчение. Перед лицом грядущих дней неминуемой битвы я чувствовала огромное умиротворение, зная, что Би сможет постоять за себя. Это нелегко, и всё еще оставался шанс, что мы все умрем, Но, по крайней мере, она не будет легкой добычей. «Как ты?» — прошептал тихий голос в моей голове. Я отмахнулась от него и продолжила подшучивать над Би. «Тогда лучше вернись в дом и посмотри, нельзя ли захватить еще чего. Может, тостер или несколько шаров для боулинга?» «Ха-ха!» — буркнула она. Блеск в ее глазах угас, когда в поле зрения появились Уилл и дом. Уилл даже не удостоил ее взглядом, проходя мимо. Эби заметно поникла, как цветок бессолнечного света. Мы с Домиником встретились взглядами, и он пожал плечами. Я попросила его поговорить с Уиллом в надежде заставить юного принца прислушаться к голосу разума, но, похоже, ничего не вышло. При обычных обстоятельствах я бы оставила все как есть. Они уже взрослые и либо разберутся в свое время, либо нет. Однако сейчас ни у кого из нас не было такой роскоши. Я зажала оба мизинца в уголках рта и издала пронзительный свист, от которого Би удивленно вскинула голову. «Уильям Блэктерн, Сейчас же остановись!» — потребовала я, направляясь к нему, слишком раздражённая, чтобы обращать внимание на то, что разговариваю с ним так, будто я единственная в очереди на корону. Очевидно, я хорошо сыграла, потому что он замедлил ход, остановился и обернулся. «В чем дело, Сиена?» Его налитые кровью глаза встретились с моими, и на секунду мне почти стало жаль его, но не настолько, чтобы остановиться. «Ты!» — рявкнула Яби. «Бросай мешок! Вы оба идете со мной!» Я не стала ждать, чтоб проверить, послушались ли они. Просто пробормотала молитву себе под нос и пересекла двор, направившись к беседке. Она была окружена засохшими цветами, которые, вероятно, цвели бы в это время года, будь погода не такой сумасшедшей. Тем не менее, даже без романтики тюльпанов и ромашек это было тихое место, где они могли поговорить, и я очень надеялась прийти к какому-то решению. Как только я поднялась на несколько ступенек, то обернулась и вздохнула с облегчением, увидев, что они хмуро топают в мою сторону, как пара школьников, идущих в кабинет директора. Я подождала, пока они присоединятся ко мне, а затем перешла в наступление. «Вы двое ведете себя как идиоты, и это нормально!» — сказала я. Мой голос стал пронзительным. Большую часть времени я веду себя как идиотка. Но мы на пути к не совсем обнадеживающей войне. И есть лишь два варианта ее исхода — убить или быть убитыми. Не знаю, как вы, но как бы неприятно это ни звучало, я настаиваю на первом варианте. Могу я предположить, что вы оба считаете так же? Уилл открыл рот, чтобы заговорить, но захлопнул его и просто кивнул. Би, однако, покачала головой. «Сиена, все в порядке. Если он не хочет со мной разговаривать...» «Нет. Ответь на вопрос. Ты хочешь жить, Би?» Потребовала я, свирепо глядя на неё. Она упрямо выставила подбородок и пожала плечами. «Да, ладно? Да». «Но какое это имеет отношение к...» «Если вы оба дуетесь, как дети малые, то как, черт подери, вы сможете сосредоточиться на текущей задаче?» Беснова открыла рот, и я сунула в него палец, зацепив щеку, как кричок рыбу. «Какого черта Сиена!» — вскрикнула она, отдернувшись и уставившись на меня так, словно я сошла с ума. Ты только что доказала мою догадку. Теперь ты чертов вампир, Беттани. И так поглощена всей этой ерундой с Уиллом, что я до неприличия медлительный человек напала на тебя. А будь я Скарлетт или Эдмундом, я могла бы просто выколоть тебе оба глаза и съесть их, как пару оливок Каламата. Уилл сморщил нос. «Вампиры не... мы никогда так не делаем». Неважно! «Суть в том, что пока вы двое не разберетесь с этой дребеденью, ваши сердца и умы не будут всецело заняты самой важной задачей в вашей жизни. Так давайте разберемся во всем. Прямо здесь и сейчас». Я скрестила руки. «Я помогу вам начать. Би, Уилл чувствует себя виноватым, потому что превратил тебя в монстра, пусть и непреднамеренно. Это так, Уил? Сперва мне казалось, что он может просто прекратить все это и уйти. Но в конце концов он вздохнул. «Да, я чувствую, что... не знаю. Украл у нее ее человечность». «Скажи это ей, Уил, подбодрила я, указывая на Би. Он посмотрел на нее Впервые с тех пор, как она смогла встать с постели. Его измученные глаза... Впитывали ее образ. «Мне очень жаль, Беттани. Зная, что есть хоть малейший шанс на такой сценарий, я бы никогда...» «Зная, что произойдет, я бы умоляла тебя об этом!» ответила она и подошла к нему, чтобы встать перед ним и взять его за руку. «Уилл, это стало благословением! Теперь я могу помочь в войне!» «Теперь я могу быть частью решения, а не помехой». «И что важнее всего?» Она подступила ближе, пока ее лицо не оказалось всего в нескольких дюймах от его. «Мы можем быть вместе, если ты все еще хочешь меня». Выражение его лица стало страдальческим, но он не отстранился. «Я всегда хотел тебя. Просто продолжаю думать о том, как близко ты была к смерти». «Би, были моменты, когда твой пульс бился так быстро, твое сердце билось так сильно, что я думал, оно взорвется. Я сделал это с тобой. Я...» — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Я мужчина, который должен любить тебя, но причинил такую боль». На глаза Бины вернулись слезы. «Порой любовь причиняет боль, Уилл, прямо как жизнь». «Ты не можешь вырастить розы без удобрения. Это не значит, что ты перестанешь пытаться. Ты должен... Эм, принять это. Понимаешь?» Губы Уилла дрогнули, и узел в моей груди начал распутываться. «Ладно, думаю, вы, ребята, разобрались. Пойду посмотрю, что еще можно положить в мешок Би. Встретимся во дворе через несколько минут». «Ни один из них...» даже не взглянул в мою сторону. «Хорошо поболтали», — пробормотала я, направляясь к тому месту, где остальные нагружали седельные сумки и наполняли фляги. «Как все прошло?» — спросил Доминик, вопросительно взглянув на меня. «Думаю, вполне неплохо». Я ушла, но почти уверена, что они закрепляют примирение. Лохлин, бывший в нескольких ярдах от нас и загружавший стрелы, усмехнулся. «Держу пари, так и есть, девочка. Если будем сидеть тихо, вероятно, сможем их услышать». «Ты старый грязный осел Лохлин», — ответила я, цыкнув. Не то чтобы он был неправ. Насколько я знала, они вполне могли сотрясать беседку. Я лишь надеялась, что все случится быстро, потому что, ну, война и все дела. Диана направилась к нам и повернулась к Доминику. Солнце сядет меньше, чем через пять минут. Нужно отправляться в путь, как только это произойдет. За исключением каких-либо передряг и учитывая время на отдых и подкрепление лошадей, «У нас два часа, чтобы пересечь границу и оказаться под защитой щита до восхода солнца». Два часа. Много для людей, пытающихся попасть на концерт достаточно рано, чтобы найти парковку и занять свои места до начала шоу. Однако, когда на кону было столько жизней, включая мою и Доминика, это казалось прискорбно малым но ничего не поделать. «Схожу за Уиллом и Би», сказал Доминик, но прежде чем он успел сделать хоть шаг, пара завернула за угол. Рука об руку. Би сияла. А Уилл? Он выглядел так, словно казнь отсрочили в последнюю минуту. Словно испытывал облегчение. Благодарность. Был напуган, но полон надежды. «А, ну что ж». «Похоже, я упустил свой шанс». Я обернулась и увидела, что Рэйвен разочарованно качает головой. «Увы, придется найти кого-то другого, чтобы залезать мои... раны». «С твоими ранами все будет в порядке», — ответил Доминик, закатывая глаза. «А теперь седлая лошадь. Нужно выдвигаться». Десять минут спустя мы были в пути. Первые несколько часов мы ехали нормально. Погода была прохладной, но комфортной. Ярко светили луна и звезды, и поездка, к счастью, прошла без происшествий. Я по очереди ехала рядом с Домиником, Уиллом и Би и возвращалась поболтать с членами клана Киллиана. Отчасти мне хотелось отговорить хотя бы Элку и Кавана от поездки. Джордан хотел бы, чтобы они с Майей остались дома в безопасности, но я знала, что мне отговорить их удалось бы примерно так же, как им меня. Каван был альфой своего, нашего клана, и он не упустит своего фунта плоти. И насколько я могла судить, Элка была матерой самкой, которая действительно любила своего приемного младшего брата. «Хотела отдать тебе прошлой ночью», — сказала она, сокращая расстояние между нашими лошадьми и протягивая зеленый бархатный мешочек. Нашла, когда убиралась в его комнате. Он был с остальными нашими вещами, и я сначала подумала, что это наша кузина Айлса оставила, но потом увидела золотистые глаза и букву «С». Я вытащила фигурку, и горло сжалось. Как и сказала Элка, даже при свете луны я увидела, что глаза были выкрашены в золотой цвет, а волосы — в темно рыжий Но добила меня буква «С». Она была того же рыжего оттенка, вставлена в золотой треугольник прямо в середине груди. Как у Супермена. Он любил супергероев. Бэтмена, Человека-муравья, Халка. Но зуб даю, он считал, что ты смогла бы одолеть всех их. Он часто рассказывал мне о том, как ты защищала его. Например, однажды какой-то засранец наехал на него на бейсбольном матче. А ты замахнулась и пнула его прямо под зад, сказала она со смехом, который перешел в прерывистый всхлип. «Боги, Сиена! Ну почему он? Он был таким хорошим, с добрым, сердцем и необъятной душой. Я думаю о том, что она с ним сделала, о боли, которую причинила ему. И это не дает мне спать по ночам. Я не могу спать, не могу есть. Она украла нечто очень ценное. Как она могла так с нами поступить?» Я убрала подарок в мешочек, а затем сунула его в карман и взяла себя в руки, прежде чем ответила. Ей нужно было поговорить о нем. Я понимала. Все скорбят по-разному, и я хотела помочь ей. Но последнее, о чем я хотела сейчас думать, — это Джордан. Мне удалось спрятать горе подальше, в долгий ящик на задворках сознания чтобы вернуться к нему в том случае, когда мы отомстим за него и победим в этой войне. Тогда и только тогда я найду время, чтобы должным образом оплакать его». Здесь, на территориях Альфа, время текло совсем по-другому. Узы на формирование которых у нас дома уходили годы, здесь, казалось, закреплялись быстрее намного быстрее. В обыденном мире работы и развлечений, захваченном социальными сетями и телевидением, всеми глупыми атрибутами успеха, разве мы испытывали такие глубокие чувства и заботились о ком-то так сильно? Или то, что мы променяли Netflix и реалити-шоу на спасении от Кракена и организацию переворота, заставило нас осознать, что действительно важно. Как бы то ни было, я знала, что меньше, чем за год Джордан установил глубокую связь со своей семьей. И эта связь была такой же настоящей, как и наша с ним. «Знаешь, он и о тебе много говорил», — тихо сказала я, рассеянно поглаживая шею хавок. «Сказал, что ты защищала его так же, как я» и что избила одного из своих кузенов за то, что тот над ним издевался. Он очень любил всех вас. Именно поэтому мы и должны прикончить эту сучку, Сиена. Элка протянула руку и натянула по воде останавливаясь рядом со мной. Ее темные глаза сверкнули, как осколки оникса. Она удерживала мой пристальный взгляд. «Поклянись мне здесь и сейчас. Если нам обеим удастся встретиться с ней в бою, мы сразим ее вместе». «Клянусь, если не возникнет риска, что она сбежит или навредит кому-то, мы уничтожим ее вместе». Она протянула свою руку, и я сжала ее. «Значит, клятва», — сказала она, — схватив меня за предплечье и крепко прижав к себе. «Ради Джордана!» «Я не могла. Я не подведу их». Я все еще представляла улыбающееся лицо Джордана, когда хватка Элки усилилась, а пальцы превратились в когти. «Ты правда думала, что я так просто это оставлю?» «Карумбра!»